Господа, я надеюсь, во время перерыва, пока вы кушали, вы очень контролировали свою речь, что ни слова, то была песня. Сейчас я хотел бы несколько рассмотреть то, что мы говорили с такой творческой стороны, более с научной Вот. Но тема несколько та же, что мысли, которые мы выбираем, они подобны краскам, которые мы пишем на холсте нашей жизни. То есть мысли, которые мы выбираем, это краски, которыми мы пишем картину своей жизни. Как вам это утверждение? Согласны с ним? Поэтому все восточные школы они говорят, контролируйте ум, контролируйте мысли никаких э, ошибок в мыслях не должно быть. Мы очень много говорили про контроль языка, но ум, он наш тоже говорит, у нас в голове всегда пашет, да, там, ну, то есть всегда речь какая-то, мы говорим, что-то бурлит, что-то, да, что-то у нас все равно, с кем-то спорим, да, что-то мы говорим, не так ли? Вот, это тоже надо следить, эту речь надо следить. Мысль проносится очень быстро, и, А речевой аппарат напротив работает очень медленно, если мы научимся редактировать свою речь, То есть если мы научимся редактировать свою речь, присушаемся к тому, что мы собираемся сказать, тогда мы научимся управлять своими мыслями. То есть опять я вас привожу к этой системе, которая уже ну, к той идее, что вначале мы должны научиться контролировать свои слова. Вы увидите, как у вас очень быстро изменится жизнь, если вы перед тем, как сказать, вы будете помнить, насколько эти слова правдивы, полезны, вы насколько они благоненцы. Помните эти три ступени, да? Вот. Как только мы начинаем контролировать, редактировать свою э, речь, прислушиваться к тому, что мы собираемся сказать, мы сразу начинаем управлять своими мыслями. Вот. И согласно исследованиям ученых, большинство людей используют отрицательные слова, то есть отрицательные вещи саморазрушающие, то что я говорю. Вы знаете, что слово можно убить, слово можно и спасти и слово можно пауки за собой повести. Да? Согласны с этим? И каждое будьте здоровы. Каждое слово, звук, мысль, которая изучается нами они искажают физический вакуум то есть пран в восточной психологии, так говорится, прана, философия вокруг нас и создают торсионные поля эти поля могут быть правого или левого вращения в зависимости от мысли и слова и воздействуют на нас и других людей или положительно, или отрицательно то есть обратите внимание на то, что говорится мысль, которая изучается нами мысль, слова, она вообще тысячеградная оно э, искажает, оно изменяет вакуум вокруг нас да? физический вакуум Но физический вакуум, это мы говорили с вами, это правда в принципе. Ну, вы слышали про лево поля и право торсионные поля. знаете, да, что есть одни, одни торсионные поля, они несут здоровье, гармонию, другие саморазрушают. и каждое мысль или слово оно создает определенные какие-то Ну, вибрации, вибрации и вихри, скажем так, движения. И тоже вот, это, вот эта идея, что обмен словом мыслью – это обмен мощным зарядом энергии. Просто обратите внимание, вы с кем-то даже мыслью обмениваетесь – это обмен мощным зарядом энергии, а тем более словом. Вот просто к вам человек пришел, ну, делать нечего, давай мы потрепимся, да? просто и обмениваетесь с ним софи. Это мощный заряд, вы обмениваетесь энергией очень Есть очень известный русский ученый, такой Фомер. Он говорил, что при вербальном общении мы можем воспринимать лишь до 500 бит. То есть, когда мы общаемся устно, мы до 500 бит примерно обмениваемся. Информации в секунду, то есть 500 бит информации в секунду. Русская буква, она вообще 5 где-то бит примерно. А наш мозг, он может э, обработать э, примерно 4 миллиарда в секунду. Обратите внимание. То есть 4 миллиарда бит наш мозг может обработать. Поэтому раньше люди, они общались друг с другом на чувственном уровне. Это то, что я вас призываю. Научитесь чувствовать, научитесь развивать свою интуицию. Но потом они огрубели и целиком перешли на вербальное общение. До сих пор некоторые племена, которые находятся на таком, вроде бы, ну, близком к природе живут так, не слишком уж так продвинулись в технократии, они могут воспринимать на уровне чувства интуиции, они могут общаться даже так. Они чувствуют. Вот. И не мне вас учить, что хорошая мать, она чувствует, да, что с ней, не дай бог, с ребенком что-то случилось. Да. Согласны с этим? Есть много таких фактов, когда матери, они чувствовали, что на войне что-то произошло, что-то не так. И Это говорится, что мы, мы все здесь э, чувствуем, мы все на, на тонком плане, мы едины. И по большому счету Вселенная голографична. Что такое голографична? Это говорится, что в каждой клетке есть информация обо всем. В каждой части пространства есть информация обо всем пространстве. Знаете это? Слышали, эта физика сейчас уже пришла, многие ученые готовы пришли. И сейчас нет сомнений что многие представления ну, это я опять цитирую на ученого что сейчас нет сомнения что многие представители ушедших цивилизаций они могли использовать возможности единого информационного поля а мозг содержал различные программы дистанционного взаимодействия с единым информационным семантическим сознанием В принципе, эта идея что она очень раскручена сейчас американскими бизнесменами в том числе. Что у нас есть сознание, есть подсознание, да? есть единое информационное поле, есть техники медитационные, когда вы успокаиваете ум, вы туда входите вы можете любую информацию получить. Сейчас это учат бизнесменов на Западе, не слышали про это? Нет? Ну, в русскоязычной среде это в меньшей степени есть. Но вся идея в чем? Что Мы обладаем всей информацией, всей мощью, мы можем получать эту информацию. Когда мы поднимемся до этого уровня интуиции, мы будем все видеть и все чувствуем. Я, например, вот, да, вчера Марине говорю, ты сейчас думаешь о этом человек, ты вот так подумаешь, она говорит, ты как это знаешь? Это видно, это в поле. Если вы понимаете, если вы гармоничны, у вас ум спокойный, потому когда вы не вы не можете чувствовать. Но вы можете чувствовать и видеть практически всё. Потому что Вселенная хочет, чтобы мы были счастливы. И мы гармоничны. Нам Бог постоянно дает какую-то подсказку. То есть, есть пара, атмосфера сверхдуша, это в сердце. Мы можем обладать любой информацией. Вы знаете, что все ученые, они открывали свои открытия где? Во сне. Им и было как озарение. Да? Многие ученые говорили, это мы просто делали задание своему подсознанию. чему-то хотели... Они что-то очень сильно хотели, они делали, но ну, есть определенная методика, когда вы подсознанию говорите что-то. Если вы правильно говорите, вы всегда получаете ответ. Потому что человек, который живет гармонично, он постоянно получает ответ. Вселенная нас всех ведет. Так же, как мать, она всегда заботится о ребенке. Но если ребенок ничего не хочет слышать, мама ему говорит, не ешь траву, она рет, ест это, то что делать? У нас есть право, мы можем использовать это. Но Вселенная, она нам всегда говорит правильное решение. Правильно имеется гармоничное, которое будет способствовать нас к балансу. Нас поддержание поддержанию, нас к нас к балансу. Человек, представляете, здоровье человека, он может полностью восстановиться максимум за 11 месяцев. От самой тяжелой болезни всего. Если вы правильно себя... Ну, ведете, скажем так. Но для этого нужен контроль ума, речи и эмоций. Вот такой эмоциональный человек, может слушать свою интуицию? Нет? Человек, который говорит всегда что-то. Он может что-то интуицию свою слышать? Нет? Человек, у которого он беспокоен. Внешне он даже может спокойно быть. Если вы видите, у него он такой... Он может свою интуицию услышать? Нет? Мы не можем получить доступ к подсознанию. Есть определенные правила. Одно из этих правил, я опять возвращаюсь, контроль ума, речи и эмоций. Контроль в плане, что они вас не захлестают. И когда вы гармоничны, вы можете получать любой ответ. Вы можете видеть человека. Ваша интуиция, она буквально кричит вам, скажем так. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что это требует отдельного занятия, рассказывать, что такое интуиция, как мы связаны. Но сама идея в чем? Что мы используем примерно 3-5% наших возможностей. Знаете, да? сверхлюди, йоги, они используют 60-70%. Вот эти экстрасенсы, которые видят что-то, они используют 7-8 процентов. Гении человеческие, они тоже около 10. Представляете, какой у нас потенциал? То есть мы практически боги. Боги, которые забыли об этом. Это вот э, есть такая, знаете, интересная, ну много похожих притч разных, есть такие э, научно-фантастические рассказы. Человека одного взяли и его куда-то, не знаю, в дикое племя, и он вырос, он не знал. Ему надо было проснуться, научиться. Так и мы. У нас вся сила и мощь всех миров есть. Мы можем использовать это. Но из-за того, что мы не можем контролировать ум, речь, свои эмоции, мы не можем это слышать в подсознание оно, У подсознания есть определенные законы, вам интересна эта тема? Да. Давайте я вам расскажу то, что мы должны были ну, закончить и я вам вернусь, потому что про подсознание я готовлю, у меня есть один тренинг, потому что это огромная информация, много книг я специально сейчас готовлю, ну, чтобы за 4-6 часов людей научить, как им пользоваться. Вот. Итак, доктор физико-математических наук Московский, он говорит, что мир – это колоссальная программа. Каждая его информация, она, она обладает полной информацией о мире в целом, каждой его части. Основа мира – это сознание, носителем которого выступает но ну, с э, такие торсионное поле. Слова и мысли – это торсионы. Опять же, обратите внимание, ученые говорят «слова и мысли». Слова и мысли, да? То есть, как это все взаимосвязано? Торсионы – творящие явление мира. Мир рождается, и они ней сразу узнает весь мир. То есть, мы все знаем, на самом деле, кто она что думает. Мысль – она все творит. То есть, мир мысль рождается, и они ней сразу узнает весь мир. Человек проецируется во Вселенной в пропорциях несравнимой с величиной его физического тела. Представляете, да? Чудовищная ответственность ложится с пониманием этого на человека. То есть это ученые пришли к этому выводу. Как важно отвечать за свои мысли. Потому что на ум, он может всю Вселенную обойти. Мы своими мыслями можем влиять на землетрясение на другом континенте. Представляете, один человек может это То есть чудовищная ответственность ложится с пониманием этого на человека. Объективно мы пришли к выводу, что мир имеет в своей основе сознание, как единое мировое начало. Сегодня в свете последних открытий существования мира, как универсального сознания, проявляет... Ну, проявляет э, сегодня в свете последних открытий э, суще, суще, существования мира, как универсального сознания, проявляет, ну, как это универсальное сознание проявляет себя. А, и это уже научная реальность, например. Поле сознания порождает всё, наш, э, а наше сознание частью. То есть, если вы возьмете любой трактат по йоге, если вы возьмете кабалу, если вы возьмете какие-то духовные школы, они говорят, в основе всего есть единое сознание, да, единый высший дух, и мы часть этого сознания. Чем больше мы связаны с этим сознанием, тем больше у нас есть информации во всем. И тоже есть академик русской, Российской Академии Наук Казначеев. Он говорит, что душа, она сначала проецируется в виде вот голографического полевого образа. И на основании именно этого образа строит свое конкретное земное биохимическое тело. Значит, есть две стороны жизни. Полевая, это первое, полевая. Изначально это поливает, а то, что Лазарев к этому выводу пришел. То есть, обратите внимание, ученые не обнаружили, даже ребенок, его еще тело не сформировано, а поле у него уже есть то. Откуда оно берется, чем оно создается? Мыслью и словом, запомните. И тоже он говорил, что голограмма, она возникает до появления этого тела на свету. Таким образом, в основе всего лежат слова, э, мысли, эмоции в определенной степени, они творят наше, наше тонкое тело, они творят мир вокруг. В основе всего это. лежит. И теперь я хотел бы с вами поговорить относительно подсознания. Итак, наше сознание около 3%, все остальное подсознание. В подсознании есть информация обо всем, о наших прошлых жизнях. То, э, о том, что мы думали и делали, например, год назад, в этот же день, в это же время. Вы помните, что вы, что вы делали год назад, в это же время, в этот день? Да. Вы помните? Нет. Нет? нет. Вы, если помните, то этот день просто чем-то выделялся. Вы его почему-то могли запомнить. Я начал... начала старую да, любого периода. Я начала снова с вами церковь. То есть, да, то есть мы э, начали опять встретиться. Но, так иначе, какое-то событие было. Запоминаю, если я вам скажу, что было, например, 20 декабря 2005 года, вы едва не вспомните. Я дам. И вы, я дам вам много дней, чтобы вы написали, что вы делали 3 года назад, например, в течение месяца. Вы не вспомните, это невозможно. Но в подсознании есть все, и там информация есть обо всем практически. Поэтому вот эти все мистические случаи, когда человек что-то видел, человек когда человек что-то предвидел, научные открытия, излечение от болезней это все практически подсознание. Вопрос, как мы его слушаем. Вы можете, я вам дам такой, например, практический совет. Вы можете даже давать задание подсознанию, желательно это успокоиться перед сном благодарить Богу, в первую очередь мы начинаем с благодарением. Все. мы поблагодарили сказали государстве, объяснили свою проблему и попросили услышать и попросили дать ответ, но ответ он должен быть максимально четко и правильно. потому что очень многие люди говорят нет ответ который вы хотите услышать, вы должны его увидеть, примерно вы должны понимать что вы хотите. То есть вопрос, он должен быть четким. И вы должны понимать, что я хочу именно это. Вы должны сами знать, чего вы хотите. Я вас э, уже учил, что большинство людей, они не знают, что они конкретно хотят. И вы должны ставить под сознание конкретный вопрос. И вы увидите, особенно в духовной жизни, что Бог с нами постоянно говорит. Вы можете включить радио, и там будет песня, ответ на ваш вопрос. Можете газету открыть, и будет ответ. Согласны с этим? И какой-то человек что-то говорит, говорит, что-то вам на вас посмотрел, раз сказал, и ответ, который вы долго ждали. То есть ну, вы должны четко вселенной сказать, мне важно получить ответ на этот вопрос. Также очень желательно подсознанию дать заказ, к какому сроку вам это дать. Например, мне нужно подготовиться там, к выступлению через неделю, дай мне через три дня какие-то вопросы основные какие должны у вас проявиться, потом вы ставите например, я хочу этот вопрос раскрыть, какую эту тему и вы увидите, вам будет это все раскрываться. Если вы будете вот так гармонично жить, большинство проблем не просто уходит. Понимаете, о чем я говорю. Это также касается извлечений, это также касается бизнес-проект. Это также касается практически всего. Вот, например, когда детей надо начинать, вы, вы задаете какой срок, и вам Вселенная начинает отвечать. Вы задаете какой-то вопрос, и вам приходит ответ очень, очень быстро, если вы гармоничны, если вы работаете над собой, ответ приходит ну, обычно в течение часа, в течение, там, 40 минут, ну, как сказать, очень быстро. Вот Марина мне не даст соврать, у нас не было. Я сидел, я поставил все задания, мне надо получить ответ на этот вопрос. Она заходит, Что-то говорит, и она говорит, отвечает на первый вопрос. Я говорю, да. Но она говорит, да, ты не видел какую-то книгу? Я говорю, какую? Я оглядусь на книгу, говорю, да. Что-то открываю первую страницу, там ответ первый абзац со вторым вопросом. И это естественно. Это так работает Вселенная. Потому что Вселенная, она нас любит, она хочет, чтобы мы были гармоничны. Нельзя просто просить, чтобы это было вам редко. Какие у вас есть вопросы? В чем бухгалтера улыбается? прагматичные колодцы. Есть вот это маятник и хитматник, это период экспозиции. Тоже тоже маятник тоже, но с маятником надо быть э, очень аккуратным. Маятник, он э, очень часто это просто наше поле, наше сердце, он отвечает то, что mm -hmm. мы хотим услышать. И в маятник могут включиться тонкие силы, тонкие какие-то духи, то Тут... с маятником можно, но На мой взгляд, это не всегда 100%. Я, я знаю много случаев, когда маятник, э, мягко говоря, шутил. У меня был друг, который верил абсолютно, и он говорил там, Вот. Подсознание не любит, когда мы говорим нет, когда мы что-то не связано говорим. Подсознание не понимает. есть законы подсознания очень. К сожалению, мы не сможем сегодня сказать, может быть, частично, когда я буду говорить про страх. Если вам интересно, я уверен, это интересно. Эту тему я свяжу как страхи и работают подсознание. Я вам расскажу все принципы. Хотите? Да. Потому что это ну, взаимосвязано, то есть это из двух частей э, состоит. Но в принципе, э, наша жизнь, она, ставит, она зависит от нашего мировоззрения и от подсознательных программ. Если наша подсознательная программа, она э ну, сказать, состоит из, того, из негативных утверждений. Мы не будем говорить, да? там я такой, весь мир несправедливый, это. то, что какая жизнь у нас будет? Такая. Же. И опять же, больше всего, что забивает подсознание, подсознательные программы, это слова. Ну, к это вот слова. То, что человек говорит, Вот просто человек три раза сказал, например, «я такой-то», это его становится подсознательной программой. Да? Вот просто попробуйте до нашего следующего тренинга, 29-го, он не входит в эти действия, он как бы отдельно, то есть 10-й на 6 вы попробуйте, пожалуйста, вот такую аффимацию, «Во мне вся сила и мощь» например, Бога, я не знаю. Во мне вся сила и мощь всех миров. Просто, под... или это Шарман. У Шармана, например, это так. Роберт Шарман говорит, что я не такой, какой... я другой, чем я кажусь. Нельзя говорить, я не такой-то. Слово «не» помните, оно прогладывается. Я другой, чем я кажусь. Во мне вся сила и мощь творения, например. Вы так можете Во мне вся сила и мощь Бога. Просто повторяйте я вам скажу, я несколько раз повторю, я прям заметил энергетика другая, аура из меня. Ну, я чуть-чуть вижу, чувствую, и вы не писаете прям энергия стала намного мощнее. Я другой, чем я окажусь. Во мне вся сила и мощь творения, во мне вся сила и мощь Бога, можно говорить. Или мира. «Я другой, чем я кажусь, во мне вся сила и мощь мира». Вы повторяете, старайтесь верить в эти аффимации. Даже если вы не верите, это, конечно, играет, но когда вы верите, это влияет. Но вот это то, что я вам дал, это очень сильное утверждение. Избавьтесь полностью от утверждений, что в вашем лексиконе не должно быть грех. Какие вы отрицательные, да, вот «Ой, я запыла, современная психология доказала если вы говорите фразу у меня память я не хочу говорить да, там, вот, да, вот человек дел программу там и так далее там, ну, отрицательное после этого идет утверждение психологи они около 20 лет назад они доказали каждое это утверждение на 10% ухудшает вашу память представляете просто человек 10-15 раз это сказал у него память на, на порядок просто человек стал все, как старый человек никогда нельзя говорить у меня такая память я такой. если вы это говорите подсознание это воспринимает вы сразу начинаете верить ум это начинает э, э, ну, принимать эмоции начинают работать или принимает или нет да? и это становится подсознательной программой следующее никогда не говорите плохо ваших родственников если вы говорите вот у меня ребенок вот как тебе повезло у тебя ребенок такой хороший читает а у меня даже если вы говорите другую фразу а у меня нет подсознание воспринимает у нее ребенок хороший да, другой там ну не будем произносить есть, никогда не говорите про мужа да, да вот мой фейска там почему не восточная психология запрещает обсуждать мужа с подругами с Интересно, жену не запрещают? Ну, вы будете говорить о пропаганде. Да? Жену на самом деле тоже запрещают. Почему нельзя обсуждать? Вот, если вы осуждаете, вы делаете программы. Да? Эти люди эти люди непонятно почему начинают вести. Вы создаете... Потому что мы творим фильм нашей жизни. И это зависит от того, каком мы создаем фильм. Если в нашем фильме большинство отрицательных вещей, то о ком эти отрицательные вещи, это так становится. Сейчас все ругают политиков, да? И какие они становятся? Такие? Все говорят, вот это так, это сяк, мы притягиваем, старайтесь уходить от этих вибраций. Если вы говорите, то это на мой взгляд. А, вот. Поэтому старайтесь не ругать никого, не судить. Если мы говорим, какая это в этом мире, все такое, зачем такое? Все хорошо, все очень здорово. Опять же, у меня есть два довольно близких друга. Одного вы знаете, да? он на фестивале читал тренинг по деньгам. не хочу говорить, вы записывайте. И тоже один есть друг, он ну, в Америке, у него в Москве корпорация. Ну, в Америке, в России, ну, вот, в Европе. Это два человека, очень успешные во всем. То есть вот вы их в любую сферу жизни берете, они ну, успешны. То есть ну, не считая у одного там первые, ну, первые браки у них распались. Интересно. Но так как давно это было, так или иначе это было. Но это по карте, в общем-то. По карте должен быть. Но в остальном, может быть и в этом тоже их удача есть. Но, так или иначе в осталь вот, практически все аспекты материальные, духовные психологические они очень успешны и эти люди я заметил у них карты ну, хорошие вот, у одного ну, так средняя чуть выше может быть. но нельзя сказать что он должен быть прям они оба мульти тебя нету миллионеры они успешные люди и во всем, отношениях, во всем то есть психология не успешна я следил за их речью следил и слежу и буду с Вот И что интересно, у них речь всегда положительная Если они говорят о чем-то, они, они восторгаются, они благодарят, и говорят как здорово, сколько я их знаю, я не знаю, минимум несколько, ну, сколько, несколько лет, скажем так, они всегда говорят о ком-то положительном, о ком -то. если они их говорят о чем-то, они либо хвалят, либо ничего не говорят. Либо говорят, очень мягко, на мой взгляд, несколько здесь, несколько надо изменить, но в общем идея хорошая. То есть у них речь положительная. Они верят, что все хорошо, они постоянно благодарят Богу. И они успешны, они притягивают такую ситуацию, они творят. вы Такой богатый, вам, наверное, завидуют. Я только не думаю, почему он не должен завидовать. Представляете, у него миллионер, он, он там, у него все, он живет, но нельзя сказать, что вокруг все такие, да. Он говорит, да я не знаю, я с этим не стал, потому что в его фильме этого нет. Мы сами создаем фильм в своей жизни. Если мы создаем трагедию, то какая у нас жизнь? Тоже может стать трагедией, да? Так зачем делать трагедию? Давайте сделаем комедию. Не хотите этого? Для этого надо прекратить ныть, стонать. Да? Ко мне несколько друзей приезжали в Израиль, они удивительно. У одной моей ученицы как-то занятия проводил в одном городе. я хочу говорить там, э -э И вид такой красивый, знаете виво такая, новая машина у нее, у мужа, все так хорошо. А, и вот мой друг приехал, ну не друг, такой знакомый, она сидит и жалуется. Вот знаете, в Израиле так плохо все, вы это. И он к другому, говорит, все жалуются, как тут бедные жмуты. Ну действительно, через полгода одна машина попала в серьезные аралии, там, и так далее, притянула. Но вот это зачем жаловаться на жизнь? Первое. У нас два варианта запомнится. Либо наша жизнь будет хорошая комедия. Вы вот что больше любите? Комедия или трагедию? Комедия. Комедия, да. В хорошем понимании. Либо у нас есть вариант сделать трагедию. Есть люди, они, как говорится, а мятежный ищет бурь. Как будто в буре есть покой. А у него фильм такой, жизнь это бури Вот надо идти, например, и за истину бороться. Ему, ему вселенная бедному за одной неделе 5 истин даст, за которых надо бороться. И пять людей, которых врагована, он делает из жизни борьбу. Если мы относимся к жизни как к борьбе, жизнь становится борьбой. Эти люди, они вообще занимаются любимым делом, и миллионы просто так приходят. Даже, ну, а как иначе может быть? А почему нет? У них даже моделей нет. Ну, это вот этот фильм нужно увидеть, потому что Вселенная на это принимает. Это понятно? Какие у вас здесь вопросы? Поэтому, зачем нам из своей жизни делать трагедии. Давайте комментируем. Но тогда надо избавиться от слов и мыслей отрицательных. Опять же, вот эта э, идея, э, э, где мы должны жить, ну это то, что я вам буду, в принципе, говорить, что все проблемы они, э, начинаются, ну это, это тема следующего семинара. Э, когда мы не здесь и сейчас, появляются страхи. А как это, а как то? Надо жить здесь и И верить, что будет все хорошо. Ну, не надо, конечно, слишком оптимизм Ну, будет. Все, что не делалось, все лучше. И вот эту фразу я вам очень рекомендую. Она очень сильная. Помимо той, той которую я вам дал, во мне вся сила и мощь этого мира. Вы, я вас уверяю, если вы сможете ну, с верой ее повторять, даже несколько дней вы заметите изменения в вашей жизни. Вы заметите, как вам люди по-другому относятся. Вы заметите, как вы можете говорить с людьми, гармонично и прямо. Вам не вся сила и мощь этого мира, вы должны поверить. вы представитель Вселенная географична. Да? Насколько мы можем быть вот этой частью этой проявления этой гармонии, настолько наша жизнь счастлива. Как вам это? Согласны с этим? Да. У -у -у. Да. А нам не может так расплаться в ситуации, чтобы проверить свою силу мощь? Ну, раз вы такой вопрос задали, значит, могут поставить? Сомнения могут, но какой-то смысл, как вам сказать, это не в том смысле, что жизнь будет как бы там вы сидите и все там. Так хорошо. Какие-то ситуации будут, главное, как вы будете их проходить. Вы идете по жизни, поиграете, вы верите, что будет много. Но обычно не посылается. Если Вы возгордились этим, тогда можно. Это отвечает на ваш вопрос? Еще какие вопросы? У меня не вопрос, а у меня принадлежит акцент, который я хотела поставить на один момент. Человек очень программируется, потому что то пишет. Потому что тогда это не только на воспринимается, но еще и зритель не понимает. Когда два по имейлу, кто-то спрашивает, как дела, и кто-то начинает облегчать, что в жизни это да, испытания, и все так плохо. Ну, опять, когда эта программа, кто-то знает, на слух, и через речь, и через, квадрат, и через Скоро я буду молчать, это ты будешь дурить, потому что это был следующий пункт, который я хотел сказать. Ты можешь на ошибки, ладно? я вам дал. Не программируйте меня. Кстати, следующий, у меня третий по пункту, если мне никто не будет вместо меня говорить, простите. После речи я вам хотел дать, как уходить из программируем, если вам кто-то говорит, хорошо, вы мне это напомните. Про письменность я хотел сказать, когда вы пишете, особенно левой рукой, да, вы знаете, правая рука она включает логическое, левая рука она включает право-полушарное мышление, подсознание. Ну, почему говорят левши денег, да? У левши больше подсознание часто открыли Но, в принципе, если вы пишете левой рукой, у вас право по работает. И в этот момент у вас открывается, ну, это то, что здесь учили, вот, на тренинге по семейной, жизни, по семейной терапии. но в принципе, это правило восточной психологии. Если вы пишете, еще проговариваете эмоционально. С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше. Написали. Вы повторяете, вы увидите, что у вас жизнь, каждый день будет все, жизнь, все лучше и лучше. Ура! Не верите? Верите? Попробуйте, дорогие. Вы не пожалеете. 25 раз это вообще круто, если вы сможете... 10 минут дней в месяц, но если вы полгода сможете повторять вот этот вы увидите, как жить из месяца. И при этом надо верить, с каждым днем жить все лучше и лучше. С левой рукой? Да, если вы пишете, можно и правой, но это утверждение можно и правой писать. Пусть логично, потому что до подсознания так доходит. К левой рукой лучше писать, когда вы уходите из... Хотя там будет карак, понимаешь, лучше и лучше, да, игра, ах Вот. Но даже если вы не пишете, вы повторяете эта фраза мощнейшая. Это признание множества современных психотерапевтов. Идет перепрограммирование сознания. И жить все лучше и лучше. И лучше и лучше. И очень важно во всех отношениях. И момент во всех отношениях повторять. И еще момент. Как вы думаете, вам, например, кто-то говорит что-то отрицательное? Да? Вы говорите, ой, у меня что-то Бог заколол. А вам человек говорит, а это может быть такая-то, например. Ну, вам, кому-то про вас какой-то человек, два человека, с этой, говорит. один говорит, ой, у меня что-то это говорит, ой, у тебя может быть такая-то эта болезнь, да? Или, ой, ты какой-то. Если вы в этой роли, что надо делать, чтобы вы? Знаете, как не принять? Потому что это может быть программа. Я вас учил. Слова, эта программа, это доказано с водой. Вот стоит вода, просто, ну как, вы говорите одно слово, креста вы принимает одну форму, да, если заморозите. Если вы говорите, например, любовь, и Бог одна вибрация. Если вы говорите, и Недовисть, я не знаю, зло какое-то, то кристаллы совершенно безобразные, музыка тяжелого рока. Я вас учил это. говорит человек, если вы ему еще открыты, он вас программирует. Вы пришли, например, к доктору, да, доктор сидит у вас это это и пугает. Боже, надо деньги зарабатывать, лекарства. Если, чем больше вы открыты этому человеку, тем больше вы заглатываете подсознательно. Вы, я видел людей полностью здоровых, они по карте должны быть здоровыми людьми, никаких болезней, никаких проблем. Вы сходили к то доктору, массажисту, еще просто человеку какого-то бабки целительности, понимаете? Ну, сейчас же это очень как, все на страхе вся эта индустрия, знаете? Вы приходите, вам говорят, все у вас там, в общем, не комедия там, скажем так. А, вот, плати бабки, амулеты, все, да? Но вопрос, ладно, амулеты вы купили, знаете, помогли человеку решить многие материальные проблемы. Вот. Но тут другая проблема. Вам же Если вы еще в этом мурет верите, еще может быть, но тут другой дело. Даже если вы в это мурет верите, ну, подсознательно вам же загнали да, какие-то ну, да. программы. Поэтому, как как я вас учил, когда включается карма, когда включается вот эта работа подсознания ума, когда идет эмоциональное вовлечение. Если вы сидите спокойно, там, да, и вам будет так, то это все идет подсознательно, понимаете? Если вы спокойно сказали, вам говорят, ты такой. Тогда нет. Итак, смотрите, вам кто-то говорит установку вашей действия, вот, например. А это не вы. Первый, кто же неспокойно отнестись. Говорить, а может, а может, а это, это? да, прось, короче, да, ладно, там, нет, там, ничего. Вот так, надо отнестись патегистично. По Я вам Это научный термин, я в Литве научился. То есть я в Литве жил, вот этот термин, я говорю... Я Знаешь, надо быть несколько пофигистом. Вам говорят, да нет, может быть, может быть. Если вы спокойно, ну как сказать, это отреагировали, это примерно как мячика в стенку. Вам сказали программу, она отскочила. А я говорю, о, о, да, а, а, у, или, а, а, ты, а, ну, я. А что, это правда, если тут так Бог колит, это так такая болезнь? А где справа? Щипит, точно, сходится. Через неделю анализы докажут. Все, сойдется. Нет? Не верите? Как вам это? То есть, первое, не должно быть эмоционального увлечения, не Второе, так бросить. Старайтесь не слушать и перебивайте, не стесняйтесь. Слышишь ты? Я вам вот, скажу из своего опыта, я однажды читал лекцию, проводил семинар, приехал, мне говорят, ты знаешь, там такие люди, там, там они такие, они... ну ты понимаешь, ничего, ничего, вот у нас там трое приходило, это все, все это, это, я говорю, слушай, иди вон, человек свободный, иди вон, ну, что ты там не перестал, дай мне лекции покажать, я приходил, это были вообще такие люди, там все хорошо приходило, все зависит от установки, на которой вы вас, ну, как вы мир воспринимаете. Но я знаю людей, которые говорят, Израиль – это, и у них жизнь – это. И каждый день жизнь подсказывает, что Израиль – это это. Есть люди, которые думают по-другому, и жизнь у них другая. Да? Поэтому всегда отслеживайте, что вы говорите. Я, я знаю, вот, э, у меня сосед э, был, он. Ну, вы знаете, это лимовская скидка, когда вы покупаете. Да? Ну, вот я машину купил в последний день. Там. И у меня были соседи, они тоже три года в стране. Помните, да, вот, ну, скидка, когда вы покупаете тем, да, кто... Да, да. да, ну там не совсем без меха, так или иначе. И он тоже хотел такую же машину. Да? Такую вот, это он Но там сказали, что мы доставим вам тогда, когда у вас мех кончится. То есть он не мог купить. я он купил новую машину хорошую, там Suzuki, Suzuki, не, не помню. Вот он купил и говорит, ты знаешь, у тебя хорошая у меня ГЭ. Как это помягче? Ну, не очень, в общем, так это. Да? ГЭ и есть ГЭ, как говорится. Вот. И что вы думаете? Он купил новую машину, через 2-3 дня, она начала как-то трещать. Так, че, ну, там он едет, ему проверяют. Они говорят, ты сам ГЭ, если еще раз приедешь, понимаешь? Вот, хватит дарать, съезжай. Машина не ГЭ, ГЭ. машина хорошая. Он едет, все трещит, а он машину, он ее не говорил про нее, отрицательно сейчас. Закончилось с тем, что он попал в аварию, разбился, восстановление не подлежит, и он еще, еще там ошибся, и что ему из со страховкой там, то есть проблемами. Ну, а перед этим он ругал страховую компанию, что они всех обмажут, всех обмажут, и он вселенная ему подтвердила, подсознание выдало. Так и просто. Так и все. Вот, и э, это, опять же, помните, техника выполнит эмоции, техника воспринимает. И мы творим своими подсознательными программами реальность. То есть наш ум ограничен, к сожалению, да. Мы в, в этом теле, чем больше у нас эго, тем, чем больше мы в клетках ума, в клетке ума этого, э, тем больше мы страдаем, в принципе. Чем больше мы ограничены, тем больше страхов, тем больше вот этих программ. Просто из этого надо выйти. Наши, э, рамки нашей жизни – это рамки на, э, нашего эго, скажем так. Как вам это утверждение? Рамки, которые мы ставим в свою жизнь, это рамки нашего эго, это рамки нашего воображения, ничего не Поэтому, если мы думаем, что мы этого не добьемся, То мы этого... ну если у шкафа хорош это может быть даже если мы добьём сумму нет это не так как это я мог хорошо пожалуйста я помню у меня уроков был хороший ну, такой я учился в школе геометр и там конец четверти учительница объявляет ну, оценки за четверть там, и она там мою фамилию называет Пять! А я не ожидал, что 5 знаете, ну как-то такой, ну геометрия, ну и сильная, то есть у меня то четыре, то пять, но больше 4 было. Я думал, мне четыре за 4 поставили. Я такой, я, пять, да, а так видишь, ты что меня посмотрел не 4 перечеркнула, абсолютно 4. То есть сериальное нам иногда дает, но мы не верим, а я не достоин. Мне одна женщина пришла, правильно, не столько, да, я не достоин. Я говорю, вы так давно считаете? Он говорит, видите Я говорю, что? И каждый день, я говорю, Вселенная это показывает. То деньги украли, то это до Да достойно мы все. И вот это чувство веры, что у нас вся сила и мощь этого этих, ну, как, творения, она есть, есть. Что жизнь у нас каждый днем все лучше и лучше. И даже в мозгу, да, какого-то если появляется мысль, я такое верю. Все, надо убирать сразу мысль эту мантры пойте, пусть в уме будут мантры, с мне днем все жить все лучше и лучше, в любви все обживайте, все хорошо, и со временем вы в это поверите, как только это подсознание примет, это станет реальностью. Такова жизнь. Какие у вас вопросы? Если, например, не реагируешь эмоционально на то, что тебе говорят, вот, ну, вы сказали, отрицательное, но все равно как-то об этом думаешь, пацан. Да. А вы должны сами, вы откинуть должны, вы должны даже попросить человека, скажите, ваш близкий человек, вы должны сказать, ну никогда не общайтесь с людьми, которые делают программу. И вы должны сказать, повтори несколько раз другое, даже попросить, не стесняйтесь. Поверьте, это стоит. Если вам человек запрограмм, он может просто сказать, что Вы правильно говорите? Вы можете хихихаха, но вы это ну, сделали, да, а потом вы думаете, а он крутит. Опять же. Крутит, он пришел, я да нет, вы ум э, в таком случае убирайте мысли, заменяйте другие. То есть вы пришли, мне мать-то сказала, да, это, это, а да нет, это все такая ерунда, конечно. А зачем? вы, вы не, не, а может не ерунда, а может не надо. Мне мать сказал, да ладно, мать, а вот так, что, где, где у меня дочь, отвлекайте ум, даже не допускайте, понимаете? А если, брат, что ты сказал, я не могу — Почему? — Время пошло. — Быстро повторяй. — А он говорит, я не бог. Он все время говорит Я не бог. Учись. Я простой западный врач. — Да. — Поменять версию. — Я не бог. Хорошо, я не бог. Товарищ не бог. господин Товарищи — это другое. Господин там не бог. Вы не могли бы повторить эту фразу? Я просто психологически. Можете сказать? Я говорю, вы не надо, я сделал, у меня люди понимают. Почему? Спокойные были. Говорите, извините, пожалуйста, не могли бы вы это мне одному как -то. Они говорят, как правило, из моего плана. Они, да нет, нет, я не переживай все будет хорошо. Там, это, это Такие дела. Но не общайтесь. Одно из правил удачной жизни, счастливой жизни и гармоничной, вы не должны общаться с неудачниками. С неудачниками, у которых 30 неудачники, даже не внешние, которые ругают. Есть э, Вы никогда не найдете неудачника, который ну, все ходит и благодарит, хвалит. Неудачники, они у них опять же модель речи, э, э, потен, это, шаблон речи и шаблон э, ума у них один и тот. Они все ругаются, не, вообще не сбавьтесь. Если вы начинаете, вы говорите, вы не могли бы с любовью рот закрыть? Послушайте, я просто не хочу. Я, я как-то ехал в автобусе, так, сейчас ко мне подстоит, извините, пожалуйста, не хотел бы Это ваши люди это понимают, если вы верите с уважением, спокойнее. Наоборот, почему вы не хотите, вы раз так не согласны? Я говорю, знаете, нет. А, -а, -а как вы? А, а через да. пять минут вы правы. Вы правы, а. да? Правы да. вообще не так плохо сегодня. А жизнь-то налаживается? Да. это, не говоря? Вы рассказываете, что в своей жизни И человек и, и таким образом вы служите светом, вы не берете этот негатив, и наоборот, и вы человеку, к, ну как сказать, добром принесли, понимаете? Только не надо, не впадайте в другую дешевизну. Это то, что в английском, take it easy, smile, yes, все окей. Okay. Иногда есть эмоция, то обязательно дайте вид, что делать, понимаете? Не надо, но это нормально. Что-то может не окей, но если близкий человек умирает, да, ну, не дай бог. Если... Что-то случилось, окей, эмоции, что-то на работе, ну, действительно, вы пришли в особение, ну, вы не программе три человека, как, там, на вас набители, что-то накричали, что -то. у вас есть эмоции, надо выплакать с этой женщиной, то есть, ну, что-то это нормальные эмоции, не надо давить, это мне, видите, окей, видите, окей, это тоже не надо, понимаете? Вы что они общаться с ним в датных комедиях, или люди, которые не отрицательные, а если эти люди как-то в семье? Ну, даже в семье вы можете меньше общаться. Почему? Если вы подросток, вам сложнее, например, бабе сказать там. Ну, так или иначе, мягко вы можете сказать ничего. Я своего отца очень уважаюсь, с ним очень но я ему как сказал, пап, вот такие вещи ты не говори. Пожалуйста. Это не критикует, не это у меня Надо избегать максимально, что вы можете... Или не слушайте. Человек говорит, вы можете... Ой, я забыл, что не может Уходите, прямо не слушайте. Вы имеете ввиду... Э -э вот я вам читал, это современный ученый, да, «Свет нации» говорит, что если человек поймет, что такое мысль и слово, это просто ужасно. То есть э вам человек говорит, это бау бау Зачем? Вы слушайте. Человек что-то говорит, все плохо. Человек начнет смеяться, видите, уже хорошо. Зачем трагедию делать? Да, это с чувством, юмором, субсидитом. Что вы нормальный человек вам сможет что-то на жизнь жаловаться? Работать и все? А вот если не счастлив, если человек какая-то волоса, как работа, он тебе рассказывает, он тебе... Как ты могу на него отвернуться? Нет, Это не так, дорогие, что к вам пришла лучшая подруга, которую вы не видели два месяца, она прошла тяжелый уровень жизни, она говорит, вот у меня сейчас я это прошла, а вы говорите, закрой рот, дура, то и мне привлечешь. Помолчи. Нет, такого не должно быть, вы должны высушить. Но вопрос, она вам пересказывает свои события, это разные вещи. То есть вы не должны попасть под эмоцию, ты была у тебя была эта болезнь, а может у меня, может высушить, это разные вещи. Она же не делает вам установку. У меня это было, значит у тебя будет это. В таком случае надо с любовью ее да, в рот закрыть, да? Но выслушать это другое, это есть другое опера. То, что я говорю, просто если вам человек что-то говорит, ну, а если это близкий человек, вы должны выслушать, пойти. Это разумно. А если программа существует уже много лет назад, как от нее избавиться? protestasjoner bak прописать, проговорить, измениться. Например, иногда нужен психотренинг, иногда нужна хорошая ну, особенность, более настоящая психотерапия. Я даже пытаюсь, чтобы вам будет избавиться с этой которая, в общем-то, может быть как вы мне сказали, много-много лет назад, еще И чем больше я живу, то есть ну, вдруг я об этом А чем больше живу, чем больше к этому уроку подхожу, тем больше, у меня как-то это... Программа на жизнь. Вот это, кстати, будьте аккуратно, вы знаете, да, что, например, встали исследовать, вот две подруги сидят, одна прочитала гадание на карте, она прочитала полустраницы из ста, там карты, она взяла подруги и разложила последствия, она говорит, сколько она проживет, какие будут дети, вы знаете, что 80-90% стоят? Да, да, да. Вы, вы знаете я, я просто знаю, мне многие люди ну, на консультации раскрываются. Они говорят, Рами, вы знаете, у меня подруга в детстве сказала, она разложила, говорит, сколько у меня будет детей, сколько я буду проживать. Это программа мощнейшая. Да? И от них надо избегаться. Есть много методик, просто немножко... во-первых, Вам почему? Видите, вы ней думаете, вас напряжение, а, а вдруг так? А вы скажите, а может, нет, может, я там не люблю. Я это пытаюсь, я тебе так Вы пытаетесь, у вас энергия, у вас блок, я так да, вижу, у вас да, идет, да. вообще не принимаете. Это вы говорите, а сами, -то. а вдруг так? А может, вот так? Потом, в программу вышибаются нелогичностью. То -то, возьмите что-нибудь невогичное, попляшите, может, я, я буду жить до 80, там, это, все хорошо, все хорошо. <связано> и вот эта старая программа, да, ну, мы сегодня в сафари были, как это говорится, посмотрите на себя со стороны, да? Махараш сказал. И там, знаете, африканские слоны такие интересные, такие уши у них, и ну, что делать? Да имеющие уши, он слышит, да? Так что вы услышите, вы говорите, да нигде, вы выйдете, ничего у вас не сидит нигде. Я пойду, что у вас, вот не вижу, что у вас сидит. Сидит, кто сидит у меня, где сидит, зачем, ничего. Кто там сидит, творожит, нет, программы, люди не сидят, программы, улетели. Прям представляете, он сидит, вылетел и два раза представили и все. Очень хорошее увлажнение, кстати, я вам очень советую, в туалет идете. Напишите кофта от негативных программ. Это очень хорошо. Все люди, которые здесь продышались, они будут показываться в звук. Так, иначе, заходите, всё представляете, вот эта программа, которая сидела, она сейчас выйдет. И в добрый путь, дорогая. Потом на Ш -ш -ш. «Программа, давай, можете слезу пустить, как это я дорогая? Я жила, программа, всю жизнь думала, есть. 20 раз в извиняюсь. Нет. И все, и программы нет. Хорошо сходить надо, поехали в Я просто хочу вам каменью жизнь сделать, а вы сидите такие умные, все ходите, <соторит> глазки вы клопаете. Я думаю, человеку, что я кучу здесь занять. Если вот по поводу машины, вот говорили, да, вот, что машина там типа нехорошая. А если правда у человека не, нехорошая квартира, например. А мой, взгляд. мой взгляд. Мой И надо сразу тогда ментить. Потому что есть, наверное, люди, у которых и такую безновидно. Я вообще думаю, надо сделать иногда такой туру, знаете, в Африку, в Потом все сюда приедут, все так... Зачем Африку? В Индию? Там духовностью. Там прямо на улице люди от негативных программ избавляются. Я там... думала, что люди живут в семье, не вначале, не в плане, но у нас все. Асенька, вы что-то хотите? Я за счет программ есть техники в которые позволяют избавляться от пост-стрессов. Mm -hmm. Есть просто... Как это делать? Это Ася будет вести семинар по НП я вам очень рекомендую. Есть вещи, которые люди не могут забыть, например, свежие машины при аварии. Каждый раз, когда они слышат металл и металл, они вспоминают об аварии. Это то, что по жизни все время сопровождает. Это то, что идти к что... Есть просто техники, которые позволяют избавляться. И помогает. Ещё душ принимаете, куда вода, туда и сон, куда вода, туда и беда. Вода забирает из тонкого тела. Сначала он санузел, потом в душ, и принимает, прям вода снимает. вот это Вы мысленно представьте, увидите, как только подсознание такое принято, она прямо уедет, действительно. Уже всё в уме. Ведь сколько уже тренингов, уже на Западе, ходит женщина, на неё все посмотрят, да, ну там Она ну, начинает на нее смотреть, да их тошнить начинает. Она походила ну, там, не знаю, к хорошему психологу, она поверила, что она красивая, что любит. Она идет и там, не знаю, пока на до работу доходит, опять человек любит вся эта. А физиономия та же, там. одежда та же, настрой другого. Друг да. Это мы просто дружно, ну, уже тема, которую мы освещали, это будет. Еще какие вопросы? Как это контролировать? Если отрицательные эмоции, сказать, Слово «контроль» и «эмоции» — оно не очень согласимо. Оно уже несет сверхность. Нужно освобождаться от эмоций. Как я поняла, принципе, Нужно освобождаться. Освобождаться надо от неусвоенной пищи. Это точно. Нет, ну а как эмоции выводить изнутри, которые сидят вверх? Вы просто, одну секунду, я вам специально говорю, вы отслеживаете слова, что вы говорите. Отслеживать эмоции и контролировать, это разные вещи, вас поправили. Понимаете, освобождаться от эмоций и, как вы сейчас сказали, нет, как вы последнее слово сказали, освобождаться или не запихивать внутрь, ну вот вы эту фразу, это тоже разница. Да. То есть вы научитесь, вы, вот то, что вы начали делать, вы большая умница. вы начинаете вопрос, и ход мысли, и речи формулировать, наше подсознание воспринимает. Знаете? Как вы вопрос задали Вселенной, так вам и дастся. От многих эмоций не надо, эмоции положения, ну такого, который приносит вам состояние, ощущение счастья, гармонии, их них особо добавляться не надо. А вот отрицательные эмоции, которые уже все, бывают их проговаривают. Динамическая ледитация. Ну, есть много, мы не будем просто идти тысячную, не тысячу, но что, Но одной из первых я вам сообщю, что проговаривать. Просто вот у меня такое, я так хочу. Это... Okay. И you и, can и can делайте за заменяйте. Yeah. Они... Yeah. заменяйте положительными. Сейчас просто такое правило, все обратную связь должны дать. Именно по 10 полностью сегодня. Одно предложение, два по сегодняшнему, одно по всем. Да, дорогая. Ну, по сегодняшнему, что-то, все, что, -то, то, что как вы говорите, все это правильно. Я так считаю. И мне это очень помогает. Вот. И в общем-то, надеюсь, все эти занятия, эти занятия, эти занятия вы повторяетесь, и повторяете какие-то... В общем, вы даете нам установку, я так понимаю, и я, я вижу, как это происходит в жизни, я очень рада была. одно-два предложения, просто чисто, что да, что нет, что схватили, что... Я очень же что я с самого начала, я не могу сказать, что он дает, и Спасибо. Потому что дело не только в содержании, а в том, как эти знания поддаются и каким человеком. Знания подается человек, который сам все прошел. Я прохожу все же так. Многие вещи, так скажем. Это просто чувствуется в энергетике. И второе, просто себя, что это все очень практично и нервы все равно делают, что надо просто работать постоянно. Есть всегда на чем работать. Хорошо. Вы что-то скажете? Я хочу сказать первое спасибо сегодняшнему, я получила много ответов на свои вопросы, и спасибо Марине, у вас тоже профессиональные какие-то там видят в съеме, я сегодня И большое спасибо вообще всем потому что каждый раз, даже если что-то не усваивала на лекциях, на этих, то есть я не могу попастаться большими достижениями, но каждый раз после того, как я выхожу отсюда, мне хватает этой доброй энергии какой-то еще, ну, какой-то переутырь. То есть я чувствую, что я выхожу отсюда э, с какой-то энергией положительной, чего в мне это не хватает. Здорово. Здравствуйте. Я по поводу программы лекций о речи, что мне лекция помогла понять, что некоторые мои сказывания, они бывают с моей точки, я думаю, что это с последствием идет накладка, совсем обратная в общем, очень много нового информации здесь О май гд, Настенька. Какая-то брачная трансформация, просто боится перемен. Разные материалы. Ну, что новое? Это страшно. Yeah. Вот просто, не хочется. Ну, чтобы вы пришли, я вам скажу очень, э, у вас множество программ по города, ваш. Сейчас они все уходят и меня новые ну, Идёт борьба. Ваша старая вот эта, она пытается из-за этого страшно. Вам очень желательно всем, э, то, что я говорил, законспектировать и прослушать. Когда вы запишете вы увидите, что в этом есть во всем логика. Потому что я специально веду я включаю слова, которые ну, идут ну, с подсознанием, потому что такие более работы, чтобы вам запомнить, что подсознание это приняло. Поэтому я иногда шутки, какие-то нелогичные вроде вещи, но так лучше усваиваться. Когда вы законспектируете эти лекции, вы увидите, что там достаточно много, и вы еще раз прочитаете, это ваше подсознание примет. И вы просто прослушайте и еще законспектируйте, хотя бы главные мысль Это это вы увидите, как вам поможет. Я конспектирую селекцию, имеете в виду. иначе слушаешь. Один раз это почти так, серьезно, вообще так, смеялись. И вы были здесь, вы лично, ну, мы обменялись энергией, это вам намного мощнее будет, когда вы будете слушать. Вы будете слушать, и это законспектирует желание. В последнее, Я считаю, это все правильно. Речь, как правило, быть тяжело, правда, тренироваться по внешнему донянию, по здоровью, по дыханию, все, и с наобновением работать. Большое спасибо. Но вы не пожалели бы все действия занятий? Нет, было на высшем уровне. Все было на высшем уровне. Просто я не могу сегодня положить на свечи. понравилось. Взяли ли тебе что-то? Да, ну, Вы знаете, бабочки, вот я вот честно скажу. Ну, бабочки хорошими себя это готовы. Любят. По статистике, в основном мужчины как раз-таки любят вот, ну, когда женщин более эмоциональный, более чувствительный. Вот таких Маргарет тоже да, ты меня любишь. Да. Как раз мужчине луна нужна. Ну, конечно, а -а -а -а -а -а -а -а! другая там уже крайность. но какие-то эмоции иногда и надо. И любовь это не только положительное, иногда надо и отрицательное что Кро Кроме работы, есть много других дел, где вы можете... Иметь. Да. Я тоже хочу поблагодарить вас страны и всех, кто об этом был. Было весело. И еще хочу сказать, что моя жизнь становится все лучше и лучше, с во всех отношениях. Да, здорово, это самое лучшее для меня. Вы дорогая семейная пара, вы Мы очень счастливы и добудем. Ну, слово. Это очень хорошо, это показатель у вас энергетической связи. Стали да, потрясающе. Было потрясающее, положительное. Я чувствовала эту ауру людей, которые хотят познать то, что вы читаете. Что-то новое. Было очень приятно. У нас жизнь изменилась костерами, так Ребенок начал ощущать, что мы более так успокоились на нем тоже. Перестали его уйти, давай, давай, давай. Следим за речью, следим за своими эмоциями. Особенно я вижу это почти как Да, он очень старается, и это, это горит душу и сердце. Так что следим с дыханием. Дыхательные, да, дыхательные это очень, очень даже помогают. Спасибо вам, спасибо всем, что были с нами. Я еще могу добавить, что все то, что вы сказали, это действительно работает. Спасибо. Uh, это хороший для меня комплимент, потому что я даю только то, что работает. И именно то, что я прожил, то, что я видел на ну, людей, которых я консультировал, и для меня очень важно вот это, то, что это действительно у вас реально жизнь меняет. Потому что на протяжении многих, ну, сколько сейчас пошло, времени я уже гарантирую, что если человек услышал да. меня, он следует это, что бы я гарантирую, что у него жизнь прямо резко улучшится моментально. Тоже это ощущаем. Mm -hmm. Спасибо, еще, извините, мы заходим в дом. И Обратите, заходим, да? Да, в дом и чувствуется, что энергетика в доме тоже изменилась. Как-то светлее стало. Вот это вот. Нормально. Светлее, но я не от чего, то есть не кажется, что там есть проблемы, я не знаю, с выбором, но мне становится светлее, Всегда могла что это просто Ваше мнение, сегодня было ну, бы не настолько полезно, насколько нужно стараться и себя привлечь, чем столько стоит, я, к сожалению, отвечаю. До этого. Но следила за этим, а сейчас то изменилось? Не... А, ну, да, но ну, изменилось то, что мне мешало. Беспокойство, какое-то дело да, Но, что, в общем, я, я считаю, что все это будет. Окей. Те, кто моделировал, что-то кто-то хочет сказать. В сегодняшний день очень интересно, под и Спасибо, мне важно, потому что много занято. Так или иначе, я просто хотел провести тренинг, но я понял, что если я вам не дам теорию, да, речь можно поставить, но пока вы глубины не схватите, почему? Или прана, почему? упражнение я вас мог научить, но можно на море встретиться и, вы знаете, я проводил много. Ну, и мне очень важно, что, ну, мне приятно, спасибо, что вы говорите интересно, потому что я представляю как бы 4 часа сидеть и теорию, потому что много было теории, поэтому я вас прошу переслушать и конспектировать, потому что ваше подсознание в это поверить и вы примете. Упражнения пранаяма, там 5-7 основных упражнений вы можете, ну, не нужно вам ходить сюда, это, То есть или я вернусь дам, или может можете по книжкам каких-то курсах, там по социальной жизни. Важно вот эти вещи именно понять, чтобы метапозиция так называемая изменилась. И мне, спасибо мне, правда, что я слышал, что вам это было интересно, потому что я так нервничал, я так сам был как лектор. Еще что? -нибудь? Ну, я хочу сказать спасибо, большое спасибо от всей души. Но mm -hmm. у меня сейчас идет отказ в какой-то степени есть к этому, но буду, конечно, заниматься. Есть прогресс, что справа хорошо отслеживать для собой, но тем более, что все станет на свои места. А может быть и не надо на свои места, может на другие места? У христианцев, просто... говорится, для того, чтобы резко взлететь, иногда нужно, то, чтобы ведь, откатиться и, ну, как сказать, Может быть нужно вот это пережить вот эту какую-то лонку. Поэтому, обратите внимание, наша жизнь это, вы говорите, ну, я прошу прощения, повторюсь, всё вернуться на свои места. А наша жизнь постоянный рост. И иногда для того, чтобы рост, эти места должны сломаться, это нужно И иногда откат, это вполне нормально, неприятие, протест, вот, вот это внутреннее, это подсознание. Потому что вы выходите на подсознание, ну, а эти программы, они не за жизни были. Они там дают, они не так просто еще уходят. Все решают. Все решают, да. Ну хорошо, дорогие.